Однако облик живи не был далек от совершенства. В природе хватило капли провансальской крови, чтобы вылепить ему коварный профиль проконсула. К концу войны этот плут огребет миллионы. Вер разозлился на себя за эту внезапно пришедшую мысль. «Разве сам он не пользуется тем, что многие мобилизованы?» Его самого признали негодным к строевой, ладно? Но ведь это не оправдание. Он поставил бокал на поднос. «Чувствую, это дело меня затянет. У твоей жены никого нет на фронте? Какие-то дальние кузены, с которыми мы никогда не видимся. В общем, из близких никого». «Как ты с ней познакомился?» «О, это довольно романтическая история». Живинь внимательно разглядывал бокал, вертя его в пальцах, он подбирал слова. Вечная его боязнь показаться смешным, некогда она его парализовывала, и он нередко проваливал устные экзамены. Наконец он решился. Я встретил ее в Риме, во время деловой поездки. Мы остановились в одном отеле. каком? В Континентале. Что она делала в Риме? Изучала живопись. На мой взгляд, она недурно рисует, но ты сам понимаешь, какой из меня знаток. Она занималась, чтобы преподавать, давать уроки. Да что ты! Так, для собственного удовольствия. У нее никогда не было необходимости зарабатывать себя на жизнь. Представь себе, в восемнадцать лет у нее уже был собственный автомобиль. Ее отец был крупным промышленником. Живень повернулся на каблуках и направился назад, в кабинет. Плавьер отметил его уверенную поступь. Прежде у него была вихляющаяся походка, это заикание всем телом. Деньги жены его преобразили. Она по-прежнему рисует? Нет, постепенно забросил это занятие. Времени не хватало? Ты же знаешь, парижанки так заняты. Хм. Но ведь должны же приступы, о которых ты рассказываешь иметь какую-то реальную причину. Припомни-ка, не послужило ли толчком ко всему этому какое нибудь происшествие, ссора, например, или плохое известие? Да ты наверняка и сам думал об этом. Черт побери, конечно же думал, но ничего такого не вспомнил. Не забывай, часть недели я провожу в Гаври. Ну, а эти приступы рассеянности... Ну, когда она замыкается в себе, они начались, когда ты был в гамме. Нет, я был здесь. Помнится, приехал я как-то в субботу, Мадлен была по мнению весела. Лишь к вечеру она впервые показалась мне странной, но в тот раз я не придал этому особого значения. Я и сам здорово устал. Раньше, раньше. На нее иногда находило плохое настроение, но это, конечно, не идет никакое сравнение с тем, что стало твориться с ней в последнее время. Ты уверен, что в ту субботу не произошло ничего изрядно выходящего? На все сто. По самой простой причине весь день мы были вместе. Я приехал утром, часов в десять. Мадлен так что встала. Мы немного поболтали. Не спрашиваю о чем, таких мелочей я, естественно, не помню. Да из чего бы мне было обращать на это внимание? Помню, обедали мы дома. Где ты, живешь? Как? Ах, да, мы же с тех пор не виделись. Я купил дом на проспекте Клебера в двух шагах от площади Согласия. Вот моя визитная карточка. Благодарю. Так вот... После обеда мы вышли из Кажется, я должен был повидаться кое с кем из министерства. Потом прогулялись до оперы. Вот, собственно, все. Ничем не примечательный день. А приступ? Он случился к концу ужина. Ты можешь назвать мне точную дату? Дату? Сейчас попробую. Живин взял со стола блокнот и принялся его листать. — Похоже, это было в феврале, — пробормотал он, — в конце месяца, потому что на последнюю субботу у меня была назначена важная встреча. Суббота была 26-го. Да, да, это произошло 26-го февраля. Лавьер уселся на подлокотник кресла под Леживиня. — «Почему ты обратился именно ко мне?» Живень вновь стиснул ладони. Он избавился почти от всех своих привычек, но это осталось. Когда ему приходилось стуга, он цеплялся за самого себя. «Ты всегда был мне другом, пробормотал он. и к тому же я вспомнил, что ты в свое время увлекался психологией и всякой мистикой. А что ты мне предлагаешь?» — Заявить в полицию? Заметив, что губы Флавьера дрогнули, он прибавил. — Как раз потому, что ты служил в полиции, я и обратился к тебе. «Да — Да, — произнес Флавьер, поглаживая кожаную обивку кресла. — Я ушел из полиции. Он вскинул голову. — Знаешь, почему? — Нет, но... — Ладно, все равно узнаешь. Такое трудно сохранить в тайне. Он попытался было усмехнуться, чтобы показать, что его ничуть не волнует предстоящее признание, но голос его уже звенел обидой и ожесточением. — Вышла большая неприятность. Немного портфейна? — Нет, спасибо. Владимир налил себе, взял бокал в руку, но пить не стал. — Со мной приключилась идиотская история. Я был инспектором. Сейчас уже можно признаться, мне никогда не нравилась эта профессия. Если бы отец не заставил меня пойти в полицию, но он к тому времени дослужился до дивизионного комиссара и не мыслил для меня иной карьеры.